и, как мне показалось, в ее голосе стало ощущаться нарастающее возбуждение. Я мужчина, конечно, весьма и весьма, но вот еще и с мировины зарекся с одарёнными целительницами держать ухо востро. К тому же с теми, кто связан с жизнью напрямую. Потому что эта дрянная и изменчивая стихия для высшей речи всегда давалась труднее всего. Будь и смазливой дурочкой, еще можно было понять ее поведение и в интимной обстановке передаться сексуальной близости. Но эта дамочка...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 а затем в двери тихо постучали. «Быстро он что-то!» — скуксилась и сразу целительница. Все, иди, Лазарев, покажи свою удаль. Я, может, даже приду наблюдать. Ты заходи ко мне, если что». Вдруг лукаво предложила девушка, не узнать человека, собственной груди, сверкнув соблазнительно хитрыми глазами. «Чай Коста бы попьем с баранками, или, может, еще чего придумаем?» «Фух, слава бездне, что мои денежки не уплыли! Но что еще за неприятный сюрприз? Для кого?» Все же сбалношная на побенце. Благодарю вас за помощь, Юлия Романовна. Непременно буду к вам заглядывать, расслабленно отозвался я, направляясь к двери. Ага, шиш тебе, разбежалась. Держи карман шире и двумя руками. Не пойму, то ли хитрая ли интриганка, то ли сексуально неудовлетворенная аристократка извращенко, но лучше забыть о ней как можно быстрее. Есть дела поважнее. Ладно, сейчас посмотрим, что это еще такая за гранко у нас.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 а стоило закончить фразу, как в его личный кабинет протиснулся один из оценивающих мастеров плеяды, который был слегка обледен и взъерошен. Лепичев, тебе чего?» — буркнул старик, вновь возвращаясь к работе. «Дмитрий Александрович, тут такое дело...» — нервно и начал мужчина, но того перебил строгий голос начальства. «Да сиськи не мне, Лепичев. Чай не в бордале мы с тобой! Чего случилось? Помните, к нам сегодня неогранённый прибыл?»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 «Так, так, за ним сейчас Остружская приглядывает, ваша светлость!» Делай шаг назад, отчитался ценчик. «Ляпичев, ты меня за идиоты сейчас держишь!» Прошепел раздраженный Ежов. «Какого дьявола за ним графиня приглядывает? У него ноги отказали? Или у них друг к другу чувства любовное пробудились?» «Нет, не любовь», — глупо высказался мужчина. «Так он... так он без сознания, а она его на ноги подымает, а я сразу к вам».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 «Всех сгнаю в самой дерьмовой дальней стигме!»